"У нас кровный пай требуют. Ничего не давать им более. Пусть товар шлют. А мы ещё посмотрим, что у них, что у бастонцев брать", кричал стрелок Белоногов. Бачаров с красным уже носом прилюдно крыл Баранова и всех приказчиков, обзывая их ворами. "Табак по 400 рублей за пуд. Где ты видно?" Свой табак продают и на компанию валят. Баранов с верными дружками стоял, слушал, ждал, когда все выскажутся. Не хотим Баранова, превыше не хотим управляющим, кричали самые ленивые и вздорные избившиеся в кучу. Крики стали утихать. В казарме появились монахи. Замолкли даже горлопаны, когда на круг вышел седобородый архимандрит. О чём спор, чада мои возлюбленные? Деньг вам мало? Так русскому человеку богатство счастья никогда не приносило. Видел я вас богатыми после возвращения из промыслов. Свиньи и свиньи, прости, Господи. Как хорошо летом жили, ни ваяжные и туземные, сыты и слава Богу. А вернулись вы с добычей, загуляли нечести на радость, испоганили душу. Забыли, что не для брюха живёте. Забыли, зачем мы здесь. А для того, чтобы дать свет веры нашей, полученной в чистоте из рук святых апостолов. Вот о чём думать надо. Остальное суета и тлен, промыслы секнут, крепости сгниют. Мы спалим себя в пламени веры, как птица Феникс, но оставим искру божью. И отблеск любви Отца Небесного ко всем человекам. Архимандрит умолк, благословив собравшихся, Был взят братья и под руки и уведен в сторону. В одном углу покашливали, в другом кряхтели. — Все правильно говоришь, батюшка, — поднялся опять Бочаров. Только справедливость. Где? Штурманы с командами день и ночь в любую погоду за компанейский грус родеют. Бывает так промёрзнем, пополам не согнуться. Флягу спирта выпили Митька вор. А табак по 400 рублей за пуд. У бастонцев табак тот купили пророкотал Медведников. Вы же и требовали. Бери за любые деньги. Мох курим. Баранов решительно протолкнулся вперед. Вот что я вам скажу, господа промышленные. Да, есть такой совет от наших главных пайщиков. Гнать иностранные суда, не дозволяя мены, боевые мехи забирать для вашей же пользы. В Охотске вместе с выслугой получите за них деньги по твёрдой цене. Целее будут. А то иные по 10 лет прослужив уже в Охотске сидят на паперти с протянутой рукой. Я вам не нравлюсь? Ну и ладно. 5 лет оправдываюсь Я да, отписываюсь за ваше обвинение. Уже подал прошение об отставке и получил ответ, что просьба будет удовлетворена. Но пока придётся вам меня потерпеть. То, что Дмитрий Иванович против меня говорит, то не он, а штов злословит. При подобной же затее не собрать всех диких разом у нас в крепости. Вот это ошибка гибельная. Объясните батюшкам. Меня грешного они слушать не желают. Монахи стали пробираться к выходу. За ними их постоянные почитатели, вроде толмача Осипа Прянишникова, и без носа у приказчика толпа промышленных зароптала Куда же вы, преподобные? громко крикнул Баранов. 3 года кодиаков неомонатели. Теперь из-за вас всё заново начинать? Разпре лебедь чёрный накрыло архипелаг с зловещими крылами взбаламутило души поселенцев. Мореход Шильц в камле и стоптанных сапогах грозил кому-то на ломаном русском языке, что если не будет наведен порядок, он откроет свою компанию на островах. Штурман Бочаров ругал компанию и приказчиков, грозил уйти в артель иркутского купца Киселева. Приказчики поносили промышленных и правления промышленные приказчиков и весь в белый свет кричали цыты компаниями Постырене жить хотим, чтобы воля была Баранв постоял, прищуриваясь, плёнул принародно на пол, застеленный свежим сеном.